Глава четвертая Холт. Иден сделала свой выбор еще тогда, много лет назад. Она оставила мою постель, быстро нацарапала записку в качестве единственного «прощай» и в конечном итоге выбрала Алекса. Даже тогда я не мог заставить себя пожалеть о той ночи, которую мы провели вместе. Я знал, что мне почти ничего не светит с такой девушкой, как она. Быть не могло, чтобы парень, вроде меня, притворяющийся тем, кем он не является, в конце концов, останется с ней. Реальный мир работает иначе. Я был всего лишь обычным работягой, сыгравшим эпизодическую роль в ее слишком роскошной для моего происхождения жизни. Но одной благословенной ночью она была моей. Она оказала мне первую помощь после драки, а после положила голову мне на грудь, и аромат ее цветочного шампуня заполнил мою голову, напрочь лишив здравого смысла. Для справки, наш союз немыслим. Она практически из королевской семьи. Ее отец — бывший губернатор Массачусетса. Она наследница с особняком в большом городе и коттеджем для отдыха в Чапоквидике. Да, на их долю выпало немало скандалов, но так это работает в богатых семьях. Иногда их ловят на чем-то, иногда все просто замалчивается. Такая вот жизнь. Но моя семья, ее даже семьей можно назвать лишь с большой натяжкой. У нас общие гены и ничего больше. У меня есть старший брат, отбывающий срок за вооруженное ограбление, отец, сбежавший, когда я был маленьким, и мама, которая столько раз лечилась от наркозависимости, что я уже сбился со счета. У нас не было больших семейных вечеров или индейки на столе в день благодарения, когда я рос, и никаких подарков под елкой на Рождество. К тому времени, как я стал подростком, все, чего я хотел от жизни, получить шанс выбраться оттуда. В старших классах я подавал заявки на все стипендии, какие только мог найти. Когда пришло письмо из Сатанского университета с предложением полной стипендии, я едва не выбросил его в мусорку. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Вероятно, старший брат развлекался, послав мне его в насмешку. Вот только это была не шутка. Письмо оказалось настоящим, напечатанным на фирменном бланке Сатана. Я столько раз проводил большим пальцем по этой рифленой эмблеме, что она практически стерлась. Адрес электронной почты женщины из приемной комиссии тоже был настоящим. Она ответила через два дня, уточнив все подробности о финансовой стороне моей стипендии. Переезд в Сатан вытащил меня из дома, прямо как я всегда и хотел. Но девушки, с которыми я там познакомился, девушки вроде Иден, ну, скажем так, я знал, что они никогда не захотят кого-то вроде меня только не после того, как узнают правду. А той ночью я рассказал Иден достаточно правды. Оглядываясь назад, я даже не знаю, зачем сделал это. Обычно я храню свою историю в тайне. Чем меньше народу знает ее, тем лучше. Но едва эти большие голубые глаза посмотрели на меня, все это дерьмо начало выливаться из меня неостановимым потоком. Я не мог лгать ей. Мне захотелось воспользоваться возможностью удержать этот прелестный голубой взгляд на себе, Еще немного, ведь это было чертовски приятно. Но прямо как я и предсказывал, к утру чары разрушились. Иден ушла, чтобы никогда больше не вернуться в мою постель. Хотя, должен сказать, я не ожидал, что именно она приручит Брауна. Этот парень был придурком и кобелем, но, казалось, по крайней мере, на какое-то время он отбросил свои привычки плейбоя и был предан лишь ей. Наблюдать их вместе было ударом под дых. Видеть их мельком в кампусе — это одно, но на новостных сайтах — совершенно другое. С годами Иден становилась только красивее, и моя ненависть к Алексу Брауну только усиливалась. Они были золотой парой СМИ. Их постоянно фотографировали вместе на хоккейных матчах и благотворительных мероприятиях. Папарацци, прячусь среди пальм, засняли даже моменты отдыха, которые они урвали на тропическом курорте в Карибском море. Эта мать вашу раздражала. В особенности потому, что самое близкое к тропическому отдыху, что у меня когда-либо было, это неверный поворот в поездке между двумя штатами, который вывел меня к Лонг-Айленду. И вот я тут, на арене элитных аэролиний, совсем скоро вновь встречу с лицом к лицу Сыдан Вин. В последнее время я не слежу за ней в новостях так, как раньше. Но я знаю, что они с Брауном расстались. Что ее дедушка умер, и что она теперь владелец бостонских титанов. Ее высокая позиция означает, что она привлекла к себе внимание неприятелей, и моей задачей станет защищать ее. Время покажет, смогу ли я сделать это, не потеряв вновь частичку себя. Шесть лет — большой промежуток времени. Мне стоило подготовиться получше. Но, наверное, та, что ушла, никогда до конца не забывается. Может, во мне всегда будет существовать крупица, задающаяся вопросом «А что если?» И когда я вхожу в офис Иден, моя первая мысль не кажется такой уж профессиональной. Черт возьми, я хочу вгрызться в нее, словно в печенье. Мой жадный взгляд впитывает ее всю. От длинных тёмно-русых волос, слегка завивающихся на концах, до потрясающей фигуры, обтянутой простой юбкой-карандашом и шелковым топом. Ее глаза такие же голубые, какими я их запомнил, но кажутся глубже, как-то мудрее, что ли. Полагаю, это имеет смысл она через многое прошла с тех пор как я видел ее в последний раз потеряла деда и пережила весьма публичный разрыв подобные вещи способны сильно повлиять на человека мисс вин я склоняю подбородок в ее сторону сохраняя невозмутимое выражение лица ее полные губы приподнимаются в улыбке серьезно холт кажется мы знакомы достаточно чтобы обходиться без этого официоза разве нет Я возвращаю ей непринужденную улыбку, притворяясь, будто вовсе не хочу сейчас потерять самообладание. Не знаю, прошла всего минута. Минута? Или пять лет? Шесть. Поправляю я ее. Дерьмо. Звучит так, будто я веду счет, и полагаю, это действительно так. От моего признания улыбка Иден становится еще шире. Точно. Но как бы там ни было, зови меня Иден. Конечно. Говорю я и тут же озвучиваю свою следующую мысль. Рад снова тебя видеть. Она указывает на пустой стол за столом для совещаний, расположившимся перед панорамными окнами. Ни рукопожатия, ни дружеских объятий. Что ж, я благодарен за это. Ведь пока что я держу себя в руках, но черт его знает, как на меня подействует ее прикосновение. Мужчина постарше, сидящий за столом, наблюдает за нашим обменом репликами с удивлением. «Вы двое знакомы?» спрашивает он, когда я сажусь. Иден опускается в кресло напротив меня. Давно, еще с колледжа. «Сатан?» — спрашивает мужчина. «Точно, я киваю. Холт Росси, приятно познакомиться». Он улыбается мне. «Лестер, взаимно. Я боялся, у вас, Иден, возникнут проблемы. Она не хотела дополнительной охраны, но, кажется, вы двое старые друзья. Возможно, в итоге все и получится». Иден коротко смеется. Никогда не стоит недооценивать мою способность стать занозой в заднице, Лестер. Уверена, очень скоро Холд будет занят лишь моими капризами. Хотелось бы. Я откашливаюсь. Начнем? Вы можете проинформировать меня о текущих ролях и обязанностях сотрудников службы безопасности. Вы заметили какие-нибудь пробелы или недостатки? Иден выпрямляет спину и ставит локти на стол. Теперь она целиком погружена в дело, и игривая сторона характера, проявившаяся в момент, когда я вошел, исчезла. Но буду честен, в таком амплуа она не менее сексуальна. «Будь профессионалом», — напоминаю я себе. Нужно выполнить работу. «У нас работает стандартный набор сотрудников, как во всех профессиональных хоккейных командах», — говорит Иден. «Есть директор по безопасности, который курирует департамент. Есть директор по безопасности, который курирует департамент, куда входят семь штатных сотрудников. Еще пара десятков человек отвечают за общественную безопасность. Они работают на парковках и периметре в дни игр. Ну и есть охрана мероприятий, которая следит за соблюдением правил доступа на лед, чтобы никто не приближался к раздевалкам игроков. Кроме того, имеется технический персонал, они в ответе за систему безопасности и камеры. Всё на высшем уровне. Она замолкает, а после улыбается, когда встречается со мной взглядом. Я многому научилась за последние пару месяцев. Полагаю, она хочет сказать, со дня смерти её деда, ей пришлось сразу браться за работу. «Похоже, ты справилась, но теперь потребовалась дополнительная помощь? Человек, который бы обеспечил безопасность мисс Вин Иден?» Черт, так странно произносить ее имя спустя все эти годы». Лестер кивает. «Небольшая дополнительная помощь, да. Она молода, не замужем, и некоторым образом превратилась в довольно спорную фигуру в этом бизнесе». «Какие-нибудь подтвержденные угрозы?» – спрашиваю я, и мой желудок сжимается. «Электронные письма, звонки». «Нет, ничего такого», — она качает головой. «Несколько озлобленных фанатов, комментарии в блогах, всякое такое. Диванные воины», — тихо говорит Иден. Лестер откашливается, вновь переводя взгляд на меня. «Это все просто предосторожность. Пит бы этого хотел». «Я смотрю на Иден. Мои соболезнования по поводу твоего дедушки. Конечно же, он бы хотел, чтобы ты была в безопасности». После того, как Идн грустно улыбается мне, я продолжаю. Я основал свое дело четыре года назад. До этого работал телохранителем, изучал индустрию. У нас небольшой штат, всего четыре сотрудника, плюс я сам. Но я целиком и полностью верю этим парням. Мы будем в твоем распоряжении днем и ночью. От меня не ускользает, как пристальный взгляд Иден задерживается на моих губах, пока я говорю. «Сосредоточься, Росси». Лестер рассказал мне о бойкоте, когда Иден объявили владельцем команды. О паре небольших протестов, которые на самом деле звучат не так, чтобы очень серьезно. Но все же он прав, принимая подобные меры. осторожности и правды не бывает слишком много. Я киваю, соглашаясь. Это напомнило мне случившееся много лет назад, когда во главу футбольной команды поставили старушку лет под 90. Там тоже не все пошло гладко. «Фанаты иногда довольно ревностно относятся к команде», — говорит Лестер. «Они жены-ненавистники. Думаю, ты это хотел сказать». Губы Иден приподнимаются в ухмылке, прежде чем она снова обращает на меня свой небесно-голубой взгляд. «Ты готов заключить еще один контракт? Иногда я путешествую с командой». Я киваю. «Да, мои сотрудники смогут обеспечить прикрытие, если у меня не получится быть в нужном месте или если потребуется обезопасить несколько точек. Мы обучены всему, от оказания неотложной помощи до обезвреживания угрозы, работы в неблагоприятных погодных условиях и заботе об особых потребностях клиентов». То есть, будешь покупать ей тампоны и предупреждать о надвигающихся грозах? Хохотнув, спрашивает Лестер. Иден поднимает брови, ожидая ответа. Нет, я более чем уверен, Иден и сама способна позаботиться о средствах личной гигиены и в состоянии разобраться в приложении прогноза погоды. Речь скорее о защите клиенток от нежелательного мужского внимания, сексуальных домогательств или даже нападения. И когда я говорю о погодных условиях, я имею в виду совсем иное. Клиенты, которые находятся далеко от дома, могут быть непривычны к высоте, влажности, даже смене часовых поясов. Это способно создать некоторые проблемы. Все факторы, перечисленные мною, могут привести к тому, что у человека нарушатся навыки критического мышления, а также пострадает физическая работоспособность, что впоследствии сделает их более уязвимой мишенью. Нас учили следить за подобным. Лестер задумчиво кивает. Понятно. Большинство понятия не имеет, чем занимаются телохранители. Это нечто намного большее, нежели выискивание злодеев и переговоры по рации. Хотя рация — это вроде как круто. Звучит как план, сынок. Было бы неплохо знать, что наш бесстрашный лидер тут в безопасности. Лестер встает и протягивает мне руку. Мне пора. Жена заставила меня пойти на эту новую штуку — йогу для пар. Говорит, мне нужно больше раскрываться. Обрести свое внутреннее равновесие. Он закатывает глаза. Я отвечаю на рукопожатие. «Наслаждайтесь, сэр». Лестер уходит, оставляя насыдан наедине. Я не свожу глаз с ее лица. Мне нельзя опускать взгляд, чтобы взглянуть на ее сиськи, как мне того хочется. Сидеть тут, напротив нее спустя все эти годы, кажется едва ли не сюрреалистичным. Не в силах выдержать молчание, я достаю из кармана визитку. В любой момент, когда почувствуешь себя не в безопасности, звони, это мой личный номер. Она берет визитку и кладет ее на стол перед собой, хмурится на мгновение, рассматривая ее. «Лестер прав. Все, что ты сказал, звучит хорошо. Но...» Она поднимает взгляд и улыбается. «Но «Ну, я не знаю. Разве это не будет странно? Разве не стоит нам обговорить все?» «Все?» Я вскидываю бровь. «Наше прошлое», — поясняет она, заправляя за ухо одну светлую прядь. «Сердце у меня начинает биться чаще. Это не особо-то и прошлое. Один раз...» Я не могу не вспомнить ту ночь в моей комнате. То, как она целовала меня. Тихие стоны наслаждения, которые она издавала, когда мои губы сомкнулись на ее. Иден поднимает руку, выдергивая меня из воспоминаний. «Знаю. И я просто ушла. Ты, наверное, задавался вопросом, что случилось, почему я... И еще как задавался, черт подери. Последние шесть лет я только и делал, что задавался этим грёбаным вопросом». Но я лишь пожимаю плечами, стараясь вести себя с той же непринужденностью, с которой она, кажется, ко всему этому относится. Я все понимаю. Я был временной остановкой, принцесса. Что было, то было. Тебе не обязательно пытаться как-то подбодрить меня по этому поводу. Она вздрагивает, когда я говорю «принцесса, дерьмо». Я не хотел вести себя как мудак. Думаю, это просто вышло само собой. Чуть выпрямившись, она говорит «но я…». Я откидываюсь назад, изображая непринужденную позу и перебиваю ее. «Это в прошлом. Давай двигаться дальше». «Хорошо», — тихо отвечает Иден. «Я могу это сделать, если ты можешь». «Я профессионал». Ее губы вновь приподнимаются в улыбке, взгляд скользит по моим плечам и черному спортивному трикотажному полу с логотипом моей компании, вышитым на левой стороне груди. «Я это вижу».